Глава пятнадцатая. Ночь уже давно вступила в свои права, но мы с Минди не спали. Изучали книгу, попавшую нам в руки. Мне все уже удалось незамеченно вернуться в женское общежитие. Хотя это было и непросто. За каждым углом мне чудилась тень ректора Инферно, хватающая меня за шкирку, как нашкодившего котенка. В каждом дуновении сквозняка, гуляющего по коридорам, чужую магию, незримо следящую за мной. Теперь понятно, почему Инферно был в такой ярости. Он загонял преступника в ловушку и жаждал триумфа. Но тот в последний момент ускользнул. Вот только я знала, что Дэриан Инферно догадался, как именно. Уйдя в тень. Интересно, много ли теневых учится в академии? Думала я, пробираясь обратно к общежитию и прижимая к себе ценную ношу. Едва успела болиться в комнату, как в окне показалась макушка Минди. Рекс проводил ее, убедившись, что я тоже тут, кивнул и ушел. Позвать его к нам в комнату я не решилась. Это было бы уже слишком... слишком. Древняя книга оказалась настоящим сокровищем знаний. Ныне, увы, почти неиспользуемых. В ней описывались самые разнообразные магические ритуалы. От описания некоторых у меня волосы на затылке встали дыбом, другие, напротив, заинтересовали. Например, ритуал вызова фантома, который ответит на любые интересующие тебя вопросы. Магия пентаграмм, которую драконы переняли у другой, Враждебные мрасы, а потому сейчас запретная. Об этом в книге тоже упоминалось. Ритуальный зал. Ночью. Написать собственной кровью. Я скользила взглядом по строкам, где описывался ритуал. Первое, положим, я найду. Рекс недавно показывал нам старый зал, который давно никто не пользуется, потому что там что-то не так с магическими потоками. Ночь тоже не проблема. Мне не привыкать. Кровь. Я поморщилась. На что не пойдешь ради ответов на интересующие вопросы. А мне хотелось понять, почему именно меня Инферно назвал своей невестой. Я буквально чувствовала, что это важно. И готова была рискнуть, использовав запрещенный ритуал. Смотри. Минти показала мне на главу под названием «Ритуал призыва магического духа». Рона, неужели это правда он? Давай посмотрим, что для него нужно. Мы обе склонились над книгой и спустя несколько минут посмотрели друг на друга с удивлением. Это очень древний ритуал, когда драконы-основатели еще не отвернулись от нас. Медленно произнесла подруга. Ты сейчас подумала о том же, о чем и я? Да. Не факт, что получится, но если учесть все то, что произошло со мной... Я вновь читала строки ритуала призыва магического духа. Тот, кто хотел его призвать, должен был попросить милости у баков, драконов-основателей, прийти к ним в храм положить руки на алтарь с раскрытой книгой и молить, чтобы боги услышали и помогли. Но здесь говорится о храме. Я устала, потерла глаза. Кажется, пора было принимать новую порцию дельги выносливости. Ты же не хуже меня знаешь, что храмы много столетий пусты. Там не сохранилось ничего. Ни изображений, ни алтарей. И я не припомню в руках жрецов никакой книги. Зато... Зато книга есть здесь, в Академии, у и богов. Закончила за меня Минди. Неужели это она? Все было так просто? Не проверим, не узнаем. Я, пожалуй, плечами, думая о другом. Кажется, ни одной Минди нужно сходить к статуям богов. Как знать, вдруг они и мне помогут тоже. Пользуясь тем, что начались долгожданные выходные, на следующее утро мы встали довольно поздно и едва успели на завтрак. У подруги было приподнятое настроение. Еще бы! «Сегодня ночью она собиралась отправиться к статуям, и Рекс обещал ее подстраховать. Судя по всему, я была права. У этих двоих дела шли совсем неплохо, а ночь в библиотеке еще более сблизила их. Я тоже собиралась отправиться, но не к статуям, а в кабинет ректора Инферно, так как он мне и велел. И почему этот дракон не отдыхает, как все остальные? А главное, зачем он меня вызвал? Да еще и выходные». После ночной вылазки видеть Дэриона инферна мне совсем не хотелось. Пусть я и знала, что ушла незамеченной, но с ним ни в чем нельзя быть уверенным наверняка. К сожалению, я оказалась права. Как только я оказалась в приемной и занесла руку, чтобы постучать в дверь, как из-за нее раздалось властное. «Входите, Блейс, хватит уже мяться на пороге». И ничего я не мялась. Так, замешкалась чуть-чуть, собираясь мыслями перед неизбежным. «Увы». Стоило мне увидеть дракона, все мысли позорно сбежали, оставив меня одну. Дэрион Инферно сидел за своим рабочим столом, бальяжно откинувшись на спинку кресла, обитого кожей. Длинные, сильные пальцы с магическими перстнями отбивали неспешный ритм по столешнице из темного дерева. Пронзительный мерцающий взгляд золотистых глаз медленно скользил по мне, ногами в телесных чулках и синей форменной юбке, чуть выше колен. Белые блузки с жемчужными пуговками – и вырезом на груди, который мне от чего то вдруг показался слишком провокационным. Или не мне, а дракону, судя по тому, каким опасным пламенем сверкнули его глаза. Ректор перевел взгляд выше, на мгновение задержав его на губах. Еще выше. И теперь смотрел мне прямо в глаза. Так пристально, будто он пытался нащупать мои слабые точки, проверить границы самообладания и выдержки. Проблема была в том, что у меня сейчас не было ни того, ни другого. Я вся была как натянутый, оголенный нерв, «Почему он молчит?» блейс Раздался в полной тишине низкий будражущий голос. И снова эта давящая, пугающая тишина. «Господин ректор...» Я прочистила пересохшее горло, поражаясь тому, как хрипло это прозвучало. «Вчера ночью кто-то пробрался в тайный отдел библиотеки...» Ректор многозначительно замолчал, пристально глядя на меня, ловя каждую сменяющуюся эмоцию на моем лице что я не успела от него спрятать. Шок, неверие, страх. Я стояла перед ним ни жива, ни мертва, понимая, что мне точно конец. Даже если он меня вчера не заметил, то все равно подозревает. Или, зная точно, просто доказательств нет. И сейчас он, вероятно, хочет их получить? «Вы ничего не хотите мне рассказать, адептка?» Сказано было обманчиво-ласково, вот только я ему не поверила. Мне ничего об этом не известно. Я все же решила взглянуть на него. Неужели? Золотистые глаза сузились в опасном прищуре. Черный узкий зрачок пульсировал и мерцал. Дракон в бешенстве. Отчетливо поняла я. Да. Я решила, что до последнего буду стоять на своем. А что? Что-то пропало? Я как могла изображала сейчас просто любопытную адепку, жадную до новостей из первых рук. Получилось ли? Судя по ходящим желбакам на скулах ректора, нет. Он явно мне не поверил. «Это не важно», — процедил дракон. «У него же есть сфера воспоминаний», — вдруг с ужасом поняла я. И ректор Хала Гримм вот менталист. Если они захотят, то вытянут из меня все, вплоть до воспоминаний о детстве, когда я пешком под стол ходила и писалась его во... «тьма». Дракон, видимо, подумал о том же, потому что лицо его приобрело хищное выражение, и на губах обозначилась легкая, предвкушающая улыбка. Слегка склонив голову на бок, он сейчас рассматривал меня и явно что-то решал. «К сожалению, ментальное воздействие на адептов запрещено, без соответствующего разрешения». Наконец медленно произнес он, и стоило мне облегченно перевести дух, добавил. Но эти правила разрабатывал я сам. Так что, думаю, ничего страшного не случится, если мы их немного нарушим. Тем более, раз вам нечего скрывать. Что скажете, Блейс? Он что, издевается надо мной? Очевидно, что да. А что я вообще могла сказать на это? Да, господин ректор, давайте нарушим разок. Или... О да, конечно, с вами я готова нарушить все правила. Я просто молчала, опустив голову вниз, и судорожно соображала, как быть. Можно ли вообще скрыть часть воспоминаний от сферы? Или хотя бы... Хотя бы показать в них только себя, но не Рекс и Минди. Например, в момент, когда книга была уже у меня в руках. Дэрион Инферно тем временем поднялся из-за стола и направился ко мне. Молча, ничего не говоря, что особенно нервировало. Что он задумал? Шкаф со сферой находился в другой стороне. Теперь я знала это. Или... У него есть другие способы развязать мне язык. Все так же, ничего не говоря, дракон медленно обошел меня по кругу и остановился за спиной. Каждой дрожащей клеточкой своего тела я чувствовала сейчас его присутствие сзади. Жар, мощь, давящую силу. Хотелось обернуться, чтобы не быть настолько беззащитной, и... Одновременно было страшно делать это. Почему он опять молчит? Страх внезапно смелым порывом безудержной злости. Я никогда никого и ничего не боялась. Потому что я дракон. И сейчас я знала, что мои глаза из голубых стали серебристыми, выдавая мою истинную суть. Не желая подчиняться власти более сильного самца, как велели древние инстинкты. Хорошо, что он не мог видеть этого, стоя сзади. Я так просто не сдамся, дракон. Сколько экспрессии. Хрепловатый бархатный шепот раздался над самым моим ухом. «Что же вы так хотите скрыть от меня, адептка Блейз? Даже магию выпустили ради этого?» «Что? Я... я недоуменно опустила взгляд вниз, понимая, что дракон прав. Магия отца. Моя магия теневой драконицы вновь дала о себе знать, делая меня частично невидимой. Видимо, контролю над ней мне только предстояло научиться». «Зато теперь я знаю, что вы не пустышка и не самозванка. Я ведь прав, Верона». Раздалось над ухом насмешливо-издевательское. И это заимка в имени. Он ведь уже знает, что я не Верона Блейз. Или нет, если знает, к чему вся эта игра. Жар дракона за моей спиной ощущался все сильнее, как будто он придвинулся еще ближе, встав вплотную. Или это было жарко мне? Мужские шаги раздались снова, и Дэрион, Инферно, обойдя меня, остановился напротив. Близко. Непозволительно близко. Я все же заставила себя посмотреть на него, медленно скользя взглядом по рядам пуговиц синего камзола на широкой груди. Волевому подбородку, иронично изогнутым чувственным губам, еще выше, к золотистым глазам, которые, опасно прищурившись, смотрели прямо на меня. Дракон будто только этого и ждал. Ухмыльнувшись, он вдруг стал склоняться к моему лицу. Не отпуская мой загипнотизированный взгляд, цепляю его на крючок своей воли. Не дернуться в сторону. Не сбежать. Его губы были уже совсем близко от моих, а я так и стояла, застыв. прядя волос обдало жарким дыханием лавы. Я знаю, что это были вы, Блейс. Я знаю все, что происходит в моей академии. Каждый шаг. Каждый вздох. Каждую мысль, посетившую вашу голову. Мужские губы едва ощутимо коснулись моей щеки, пронзив тело теплой волной дрожи. Сердце уже давно стучало, как сумасшедшее, норовя вырваться из груди. Эмоции переполняли, и все они были на грани двойственных ощущений и чувств. Отчаяние, страх, предвкушение, трепет, волнение. Что он творит? Все так же, стоя вплотную ко мне, дракон произнес низким хриплым голосом. «В следующий раз, когда решите договориться о... деле в столовой, убедитесь, что меня там нет. Чужие пологи тишины для меня не проблема, адептка Блейс». Последние слова прозвучали с явной издевкой, и не успела ей как следует осознать услышанное, как дракон резко отстранился и направился прочь, бросив мне через плечо. «Можете идти». Лишь оказавшись в коридоре, я устало прислонилась к холодной каминной стене и позволила себе несколько секунд передышки. Что это было? Я невидяще смотрела в стену напротив, на которой висел чей-то портрет. Дракон решил поиграть со мной. Он ведь все понял, уверенно, и ясно об этом сказал. Но не стал выяснять всю правду, наказывать Рекса и Минди, не стал накладывать третье взыскание, исключать наконец. Хотя мог только ли потому, что у него не было доказательств. И я не была уверена, что они вообще ему нужны. И почему у меня такое чувство, что эта игра нравится ему самому?»